Истоки дружбы. Говорят, в университет приходят со школьным багажом знаний, если есть. Гораздо хуже приходит из повадками. Научно говоря, моделью поведения, которая сложилась у человека в школе. Примечание. Словарь. Повадки привычная для кого-либо манера поведения. Конец примечания. Повадки, в отличие от знаний, есть всегда. Помню, была у нас в классе девочка. А у девочки была тетрадка с телефонами и адресами всех одноклассников. Когда девочка в очередной раз забивала на домашку, она открывала тетрадь и давай названивать по списку. Может, кто даст списать? Модель поведения? Да. Рабочая? Поначалу да. В долгосрочной перспективе? Вряд ли. Паразитизм со временем надоедает. Люди перестают брать трубки. Кроме того, в университете иной подход к учебе. Домашек, считай, нет. Редко дают что-то надо и, как правило, это что-то объемное. Реферат, курсовая, доклад. Что-то большое и трудоемкое, требующее времени и сил. Как-то не хочется делиться с попрошайкой за спасибо. К тому же из-за помощи есть риск влететь самому. Ежику, понятно, если на сдачу принесут два одинаковых реферата, диссера, Неот получат оба. Преподаватель не будет разбираться, кто у кого содрал. Накажет обоих. Ради недопущения впредь. Так повелось даже не с царских, а, пожалуй, с библейских времен. К чему веду? Школьные повадки не всегда работают в ВУЗе. Но далеко не все студенты понимают всей нехитрой дзен. Особенно на первом курсе. Хорошо. Допустим так. А какие повадки работают? Отношения между двумя людьми могут строиться по четырём моделям. Паразитизм, насилие, защита, симбиоз. Паразитизм. Девочка с тетрадкой. Тупое «дай списать», «сделай мне что-то», «ничего не давая взамен». Неспроста девочка. К сожалению, паразитируют чаще всего студенты женского пола. Кончается вот чем. Светик. Приветик. Можешь мне, пожалуйста, лабораторную помочь решить? Джон, привет. Хочешь всю правду? Светик, какую правду? Джон, во-первых, когда ты говоришь «помочь», это нифига не помочь, а полностью решить. И еще начертить блок-схему и объяснить, как все это работает. Во-вторых, уже на протяжении трех месяцев, как я с тобой знаком, решаю тебе каждую неделю по несколько лап, задач и так далее. Я часто обалдевал с этих задач. Наверное, потому что ты учишься в вышке, и там такой уровень, а я в средухе. Но я забрягал друзей, когда сам не мог разобраться в коде, писал на форумах, спамил в хабе, и даже, бывало, тратил несколько часов, сидел весь вечер, понимая, что ты в этом нифига не шаришь, и только на меня вся надежда. Потом я торчал, и сейчас даже до сих пор торчу, тем, кто мне помог, или ты думала, все так просто за спасибо? Да, ты мне всегда говорила огромное спасибо. Смайлики там ставила и всякие улыбочки. Да, за счет по вышмату у тебя автоматом. За счет по дискретке у тебя автоматом. Все чудесно. Я рад за тебя, честно. Я, конечно, не требовал, чтобы ты мне дала за эту всю помощь. Ты же приличная девушка. Но даже не было при встречах никакой награды там или намека. Просто как друзья. Светик, у тебя неудачный день выдался? Джон. Нет. Все зашибись. Только решай сама свои долбанутые задачи. Далее. Насилие. Помните фильм «Назад в будущее»? Примечание. Оригинальное название «Back to the Future». Конец примечания. Первую часть. Если пропустили, обязательно посмотрите. Всю трилогию. Если смотрели, посмотрите еще раз. Помимо всего прочего, В фильме великолепно показана модель насилия. Здоровяк Биф чморит тихоню Джорджа Макфлая, чтобы тот ему контрольный решал. Давал списывать, чуть ли не тапочки приносил. И в фильме показаны два возможных итога. Первый. Джордж прогнулся. До конца жизни остался терпилой на обочине жизни. Плачет жалкое существование под железной пятой тирана-начальника Бифа. Второй. Джордж противостоит Бифу. не даёт себя гнуть, тогда на обочине остаётся биф. А Джордж становится... нет, не начальником, писателем. По моей терминологии, вольным стрелком. Неспроста юриста династии пишет, «Не боятся школьных авторитетов, зная, что заступиться за тебя придут в достаточном количестве те, кто прекрасно разбирается в праве сильного. Думаете, школьные авторитеты исчезают после школы? Нет, тоже идут в университет». И тоже со школьными повадками. Кто-то пробует строить отношения с сокурсниками по-привычному «Слышь, очкарик, дай списать, отурелла начищу». А кто-то умнеет, меняется, завоевывает авторитет другим, харизмой, знаниям помощью, защитой слабых и так далее. Потому что понимает, путь насилия в чистом виде ведет в никуда, особенно в долгосрочной перспективе. Представьте себе, Спустя годы вам звонит человек, просит помочь в том или ином вопросе. Голос вроде знакомый. «А, вспомнил. Это тот урод из десятого З. Вечно до меня докапывался. Помочь? Ага, аж два раза. Иди лесом, мил человек». Быть может, не так жестко, но откажете. Откажут и остальные, если авторитет сунется за помощью к другим своим жертвам. Поэтому путь насилия для разумного человека, думающего о будущем Путь в тупик. Затем модель «защита». Много дружб началось совместной защиты от какой-то внешней угрозы. Или с дела, которое в одиночку не осилить. Тоже угроза. Провалишь — жди беды. То есть не добровольный союз, как в симбиозе, а по необходимости. Тем не менее взаимовыгодный. Англичане таких союзах даже поговорку сложили. «Беда и война с кем не подружат?» В десятку. Пример раз. Слабаку-очкарику не дают прохода пролетария из параллельного класса. Очкарик договаривается с авторитетом и полярником из своего класса. Эти двое каждый день провожают очкарика в школу и обратно. Взамен очкарик пишет авторитету сочинения по литературе и помогает с алгеброй полярнику. Школа позади. Пути разошлись. Очкарик поступил в университет на экономический, Авторитета забрали в армию, полярник как-то откосил от военной службы, да и пошел себе сразу работать. Устроился оператором ПК в частную фирму. Десять лет спустя. Общество с ограниченной ответственностью, допустим, трио. Догадываетесь, кто там правит балом? Верно. Очкарик — учредитель, 70%, он же директор. Авторитет — второй учредитель, 30%. и глава службы безопасности. А в холодной серверной, в тиши и уединении средь компьютеров, маршрутизаторов и прочих загадочных устройств сисадминит полярник. Пример 2. Университет. У случайного пассажира горит курсовая. Через два дня сдавать, а написано от силы половина. Что делать? От отчаяния поделился бедой в курилке с каким-то ботаником. Так, выговорится, повыть на Луну. У ботаника аж глаза разгорелись. Батенька, да вы находка. Я полсеместра в больнице лежал, курсач тоже наполовину написал. И тема у нас похожа. И кафедра одна. А преподаватели разные. И друг друга недолюбливают. Если наши работы будут похожи в части, вряд ли заметят. Давайте поменяемся наработками. Договорились. Поменялись. Доработали, чтобы совместное творчество не бросалось в глаза. Сдали, защитили. обмыли, поговорили по душам за рюмкой чая. Согласились. Вместе наука идет как-то веселее и легче. Следующий курсач тоже писали вместе, но роли распределили иначе. Пассажир бегал по библиотекам, собирал материал, тряс и расспрашивал специалистов, качал научные статьи из только-только появившегося интернета, а ботаник в уединенном кабинете отписывался за двоих. На выходе получилось две работы. Хоть и на одну тему, но разные. Сдали, защитили, разумеется, обмыли. Как эти двое писали диплом, думаю, догадываетесь. К диплому ботаник и пассажир крепко сдружились. Собирая материал, пассажир много читал и думал. И нашел сферу по душе, которую интересно было изучать, а еще интересней пытаться применить на практике авторское право. Появился интерес, появилось понимание, что я делаю на юрфаке, что я хочу изучить, кем я буду после вуза. Появилось желание учиться не потому, что так надо и так все, а я учусь для себя». Сам того не сознавая, студент перешел из категории «случайный пассажир» в ботанике. Вроде бы обычные мысли обычного студента. Но стоило разобраться в себе, как что-то щелкнуло во Вселенной. Вернее, зазвонило. Незнакомый номер. Студент снял трубку. На том конце провода внезапно оказался специалист, которого когда-то тряс студент, расспрашивал о тонкостях судебной практики. «Добрый день. Такой-то мы с вами общались там-то и сям-то, вы вроде интересовались интеллектуалкой. В последнее время у нас в конторе завал по авторским и смежным правам. Дел много, специалистов мало. Да, помню-помню, вы студент и еще учитесь. Тем не менее, если у вас сохранился интерес, Готовы прийти ко мне на стажировку? Хорошо, жду вас по такому-то адресу завтра в 16.00. Студент прошел стажировку, сработался с другими юристами, удержался, получил повышение с практиканта до младшего юриста. А когда в очередной раз встал вопрос о расширении штатов, подсунул на стол начальству резюме «Ботаника». Дал блестящую характеристику, поручился, убедил начальство. такие вытащил друга к себе. Годы четыре работали вместе, как в старые добрые университетские времена. Только теперь один корпел над аналитикой и писал процессуальные документы, а второй с этими документами бегал по судам. Сплотились, дружились, еще крепче. И когда еще через пару лет фирма развалилась, эти двое выбрались из-под обломков и создали свою. Бог троицу любит. Третий пример. Чудом нашей школы был Джордж Синклир. Он делал упражнения за половину школы, сочинял стихи экспромтом и решал задачи, не задумываясь ни на минуту. Синклир был моим другом. И иногда просил меня позволить ему сделать за меня мои упражнения. Я всегда чрезвычайно охотно разрешал ему это, так как у меня всегда имелось в запасе какое-нибудь другое занятие, более приятное, чем приготовление уроков. С другой стороны, Он был мирного характера, а я — воинственного. Так что я воевал за него и колотил других. Или же колотил его самого, чтобы заставить его колотить других, когда это необходимо было во имя чести. Узнали? Джордж Гордон Байрон, он же Лорд Байрон. Тот самый. Воспоминания об учебе в хароу из дневника великого поэта. Ремичание. александров Лорд Байрон, его жизнь и литературная деятельность. Конец примечания. Симбиоз. Дословно с греческого «совместная жизнь». Википедии определяют так. Форма взаимоотношений, при которой оба партнера или один из них извлекает пользу из другого. Возражаю. Никаких или один из них. Если пользу извлекает только один, это паразитизм. Поэтому симбиоз я бы определил так. Форма взаимоотношений, при которой оба партнера извлекают выгоду, причем. Первое. Партнеры вступают в отношения сугубо добровольно, а не как в модели защиты. Второе. Цель отношений либо общая, либо у каждого своя. Третье. Даже при разных целях первой стороне выгодно, чтобы вторая достигла свою цель, иначе первая... не достигнет свою. Или останется без выгоды. Полностью или частично. Можно определить еще короче и проще. Симбиоз. Отношение по принципу «ты мне, я тебе». И сугубо мое мнение, именно симбиоз – лучший способ и для начала дружбы, и для продолжения. Залог и фундамент хороших и долговечных уз. Встречается и в мире животных. Классический пример – Акула и рыба лоцман. Акула сильная и быстрая, но зрение не Лоцман слаб, но видит прекрасно. Вот и договорились. Лоцман наводит акулу на добычу. Акула взамен не трогает его, защищает лоцмана от прочих угроз своим могучим присутствием, делится с лоцманом остатками трапезы. Обе стороны счастливы, плывут по жизни бок о бок. примечание Римечание. Не так все просто. Ученые до сих пор не могут однозначно доказать, почему акула водится с лоцманом. Я описал вам самую разумную гипотезу из предлагаемых в научном мире. Кстати, за рубежом любят параллели между акулами и нами. Почему акулы не кусают юристов? Корпоративная солидарность. Конец примечания. Пример межвидового симбиоза. В желобках волос некоторых ленивцев растут зеленые водоросли. На вид трава травой. А сам обросший ленивец очень похож на живой куст или на большой пучок травы. Поняли, да? Водоросли кормятся за счет ленивца, а взамен дают ленивцу прекрасную маскировку. Пойди найди тот куст в извечном сумраке джунглей. Вспоминаю свои школьные годы. У меня хорошо шли литература, обществоведение а позже и право, английский, история и очень туго физика, химия, алгебра. Как быть? Алгебру взял усидчивостью. Потратил кучу времени, занимался с отцом технарём. Более-менее разобрался. Химию. О, это отдельная песня. Я старался брать на дом побольше контрольных работ и рефератов. Сделать дома, принести, получить пятёрку и таким образом перекрыть тройки с контрольных. Учительница дивилась. И заподозрила подвох. Странно получается. спросила уроки уроке дуб-дубом. но иногда что-то соображает. Задай на дом, выполнят любую домашку. Любую, даже повышенной сложности. Интересно-то как. Вячеслав, как вы умудряетесь? Я честно ответил. Хожу на поклон к тете, она мне помогает. А кто у нас тетя? А тетя у нас кандидат химических наук. называя фамилию. Вот оно что. Знаю такую. Тогда понятно. А я сразу не догадалась, фамилии-то у вас разные. После этого отношение ко мне как-то потеплело, что ли. Я делал что-то общественно полезное, сейчас уже не помню. Также брал на дом задание, сдавал и решал. В конце концов, вытянул на четверку в аттестате. С физикой решил через симбиоз. Был у нас в классе один хороший человек. В плане способностей моя полная противоположность. Ему прекрасно давались точные науки и не ахти гуманитарные. Так и дружили. Я помогаю ему по литературе и обществознанию, он мне по физике. После школы наши пути разошлись. Он поступил на Мехмат, я на юридический. Позже, когда я на втором курсе долго и нудно искала работу, именно он позвонил мне и предложил работу. Меня взяли. Собеседование было кратким. «За тебя вписался такой-то, не оплошай». «Не оплошал. Пять лет проработали вместе». Потом пути опять разошлись. Это пример симбиоза из моего опыта. Несколько примеров из чужого, кратко и тезисно. Первый. Ботаник пишет реферат для полярника. Под звуки перфоратора и мат полярника. Что за косоруки, джамшуты тебе проводку клали? Кто ж так разводку делает? сдача реферата в доме ботаника переделана вся электрика. Ботаник пишет полярнику курсовую. За стенкой полярник укладывает плитку на кухне ботаника. Ботаник пишет третью курсовую. Полярник задумчиво вертит в руках новомодную западную придумку под названием «Ламинат». Думает, как лучше перестелить пол в зале ботаника. Сейчас у этой пары своя строительная фирма. Ботаник находит клиентов, оформляет договора, решает вопросы с госорганами, ведет бухгалтерию. Полярник занимается любимым делом. Строит, ремонтирует. прораб и начальник бригады. второй Он решал ей задачи по уголовному праву. Она помогла ему разобраться в премудростях латыни. Долго и упорно занимались. Видимо, не только правом. Свою фирму не создали, но женились еще на третьем курсе. До сих пор вместе. Двое детей. Счастливы. Третий. Он из золотой молодежи. С измельства увлекался компьютерами. Начинал еще со спектрума. Потом пересел на только-только появившиеся писи. Родители до поры до времени терпели. Чем бы дитя не тешилось, по злачным местам не ходит и ладно. Уж лучше оплачивать всякие малопонятные железяки, чем счета из ресторанов. Да и когда дитё все время дома, так оно спокойнее. Терпели-терпели, а после школы засунули на юрфак. Быть юристом престижно. Мы тебя кормим-поем, учись и не рыпайся. Потом спасибо скажешь». Что ж, кое-как учился. На третьем курсе встретил ее. Отличница, красивая, умная, увлекается гражданским правом, но в компьютерах, как вы догадываетесь, блондинка. И понеслось. Она шуршит учебниками и диктует, он стучит по клавиатуре. За неделю готова курсовая для нее. Еще неделя — вторая курсовая. для него. Так и жили. Она подобрала ключик, подсказала стратегию, как уговорить его родителей. одно высшее хорошо, а два лучше, престижнее. Уговорил. Получил второе высшее, техническое, по любимой IT-специальности. Занимается любимым компьютерами. Поработал там и сям, стал экспертом по компьютерным делам, а она юристом по интеллектуалке. Официально не поженились. Когда у представителя стороны и эксперта одинаковые фамилии, другая сторона почему-то начинает кричать о заинтересованности эксперта, заявлять отводы. Неофициально. Все у молодых хорошо. Группы, кланы, отщепенцы. Мы разобрали, как строится отношение в связке человек-человек. Теперь о связке человек-несколько человек. Коллектив, группа. Вспомните и задумайтесь. Группа незнакомых или малознакомых людей в одном месте. Допустим, на конференции. Или на отдыхе. Или на большом застолье. Пришли, сели, налили по первой. Если заглянуть в комнату несколько часов спустя, увидим, люди разбились на кружки по интересам. Ученые пытаются вывести точную цифру, пока сходятся на четырех. Якобы, если собрать в одном месте именно четыре или больше, люди разбиваются на кучки по интересам. Если меньше – нет, идет общий разговор. Не знаю насчет точных цифр, но сама идея верна. Вспомните свой путь. В любой группе людей – детский сад, класс, университетская группа и так далее – народ разделяется на кучки по интересам, на кланы. Научно говоря, на малые группы. Есть даже целое направление в науке – психология малых групп. Но и без научных студий просто на основе житейского опыта и воспоминаний, можно вывести вот такие закономерности. Допустим, средняя группа студентов, обычно 30 человек. В группе всегда минимум два клана, чаще – 3-4, редко больше. Помимо кланов, иногда есть местный лох – забитый студент, не способный дать сдачи. Есть не всегда, зависит от уровня культуры и возраста группы. Если группа кому за 30, там народ уже более-менее опытный, но утверждавшийся и на насамовыражавшийся. Специально никто никого лошить не будет. Если группа культурная, выходцы из хороших семей, золотая молодежь, юристы, династии, ботаники, интеллигенты, там тоже все тихо и спокойно. Но если группа пролетарская, да еще и молодая, там да. жди беды, разборки и выяснения, кто тут лох, а кто не очень, и вообще, на кого ты батон крошишь увы, неизбежный элемент студенческой жизни в такой группе. Еще отмечу. Поиски лохов и распри внутри любой группы зависят также от того, насколько группа спаяна общей целью. В университете цель — получить знания. Если в группе все целенаправленно пашут на знания, идут к цели, то в такой группе лохов нет. Здесь царит другой подход. Не гнуть слабого, а вытаскивать. Пример. уже очень сильно люди хают высшее образование, которое царит сейчас. Вы не задумывались, что дело в вас? Не в системе, не в этих старых преподавателях, а именно в вас. Я бакалавр. Окончил направление информационной системы. С самых первых дней нам сказали, Мы вам дадим 30% того, что вы должны знать. Остальное изучайте сами. И мы учили. Учеба — это не сдать сессию. Учиться надо не два месяца в год, а постоянно. В нашей группе было семь человек. Из университета мы уходили часов в шесть вечера, так как еще оставались после пар, разбирали задачи, объясняли друг другу непонятный материал. На втором курсе меня и одногруппника свободно отправляли на всевозможные олимпиады в сфере IT. К третьему курсу, чтобы мы дальше продуктивно учились, выделили нам кабинет, организовали ставки на кафедре и устроили нас лаборантами. к Стипендии стали доплачивать, а из обязанностей была лишь одна – учитесь. И учились. Находили материалы, изучали новые технологии, писали курсовые на нетривиальные темы. 3 года учились в режиме нон-стоп с перерывами на сон и обед. В итоге из семи человек у пяти красный диплом, выбитый знаниями и старанием. Примечание. Статья Учитесь учиться. Автор аноним. Источник zadolba.li. Конец примечания. В группе попроще. Шакалья тявканье, не знаешь? Ггг. Лашара. а в спайной группе слабых вытаскивают, пытаются помочь. Вот что стоит за фразой «оставались после пар», «разбирали задачи», «объясняли друг другу непонятный материал». Далее. Обычно в группе есть местный клоун, весельчак, шут гороховый, студент, который любит поприкалываться, пошутить, повеселить себя и других. Есть почти всегда. Может входить в какой-то клан, может и не входить. Завершает картину задумчивый полярник с уломом Один есть всегда. Два и больше — редкость. Кланы в школе. Опять вспоминаем «Назад в будущее». Авторитет, вожак, биф, окаянствовал не один. Угу, как шутили у нас в школе. Крутые пацаны поодиночке не ходят. Или, как говорили еще при царе, семеро одного не боятся. У Бифа было три подельника, и Джорджа лошили вместе. Заводилой, конечно, был Биф. Во все времена вождь на то и вождь, чтобы вести за собой. И если прокрутить фильм дальше, в той ветке времени, где победил и поднялся Биф, мы опять видим не только Бифа, но и троих подельников. Три шестерки по жизни шли за паханом. Таким образом, пацан к успеху шел не один, а возглавляя клан, сбитый и притёршийся ещё в школе. И вот что интересно. Если поговорить с поклонниками фильма, выясним. Бифа все запомнили хорошо. Шестёрок крайне размыто. В самом общем виде. Ну да, была там с бифом какая-то шпана. Оно и понятно. Биф хоть и подонок, но всё же вождь. Сильный и харизматичный. Шестёрки – безликое стадо, идущее за вождём. Вождя запомнили? Остальных нет. А теперь вспомним класс Джорджа и Бифа на дату прихода Марти. Какой была расстановка сил? Есть клан Бифа, клан раздолбаев прогульщиков-силовиков. Есть все остальные школьники, не сплотившиеся в кланы. Есть Джордж, штатный лох. Клан силовиков правит безраздельно. Пристают к девушкам, лошадь Джорджа, словом куражатся, как хотят. И тут Джорджу из будущего падает Марти. Марти и Джордж, объединившись, фактически создали свой клан — вождь Марти. Вождь, подталкивает Джорджа в светлое будущее, заставляет развиваться. Так в шахматах сильная фигура ведет пешку к противоположному концу доски. Если доведет, пешка станет ферзем. Я бы назвал этот клан кланом ботаников, так как Марти и Джордж... Очевидно, проигрывают клану силовиков и в плане физической силы, и численностью, но сильны другим, разумом, хитростью, четкой постановкой цели. После чего началась война кланов. Победили ботаники. Но не суть важно, кто победил. Я вас веду к другому. Вот, пришли вы в университет. И что вы там увидите? Да то же самое, что в фильме, только в более мягком варианте, с поправкой. Кланов обычно не один, как в фильме, а три-четыре. Вам решать, кем и с кем будете, какое место в иерархии займете. Кланы в университете. Итак, клан, группа в группе. Первый и наиболее очевидный университетский клан, увы, клан прогульщиков. В главе обычно кто-то из золотой молодежи, с деньгами и связями родителей. Может себе позволить сбивать на учебу, проплачивать зачеты и экзамены, а вместо лекций шастать по кабакам до да ночным клубам. Любит бравировать. Я вот не готовился, а сдал. И вообще, учеба для лохов. Жить надо здесь и сейчас. И далее по тексту. Стандартный набор убеждений безмозглого гуляки-прожигателя жизни. Сподвижники такого вождя, обычно случайные пассажиры, преклоняются пред деньгами вождя, высоким социальным статусом родителей вождя, а также возможностью иногда бесплатно побухать за счет вождя. В особо гнилых вузах таких кланов может быть несколько. Забавно смотреть, как вожаки мерятся, кто в каком ресторане бухал, кто сколько лекций прогулял, у кого тачка круче, кто кого перепил и так далее. Клан прогульщиков похож на болото. Опасен. Может засосать и утопить робкого студента. Сколько судеб сломалось из-за разводок типа «Да лазь тебе эта наука, пошли лучше с нами в кабак». «Чё? На пары? Ты что, от коллектива откалываешься?» Тем не менее, у многих хватает душевных сил и житейской мудрости, чтобы вежливо такое предложение отклонить. Вариантов уйма. Первый. Ребята, вы что? У меня курсач горит. Вот закончу, обмоем. Второй. Не откалываюсь, но у меня нет денег потом зачеты проплачивать. Вот и приходится учиться. Договоримся так. Вы за меня выпейте, а я за вас лекцию послушаю. Третий. И чё? Четвертый. Спасибо за предложение. Но вы видели, сколько вас? А кто на лекции останется? Сорвем же. Всем потом худо будет. Поэтому вы идите, а я тут пешком постою. Пятый. Да, я на пары. Каждый делает свой выбор. Счастливо. Кивнул, развернулся и спокойно пошел на лекции. Без дальнейших дискуссий. Кто хочет, пусть бежит следом и... или кричит в спину. Обычно кричат в спину. Что-то вроде «Нам и без тебя хорошо». «Ты на здоровье». Так обычно и заканчивается. Тихо, мирно, спокойно. Все-таки юрфак — не какое-то деревенское ПТУ. Клан прогульщиков уходит в кабак, а клан ботаников — на лекции. Клан ботаников обычно возглавляет юрист династии, если такой есть в группе, либо кто-то из золотой молодежи, проникшейся наукой и предпочитающий к Баку библиотеку, либо просто человек, которому нравится учиться и разъяснять другим книжные премудрости, тем и манит к себе сподвижников. Клан славен тягой к знанию и усидчивостью. Ботаники ходят на все лекции, корпят в бумажных и электронных, готовятся к сдаче весь год, а не в ночь перед экзаменом. Читают доп. литературу, выступают на семинарах, особо одаренные еще и ездят на олимпиады, конференции, симпозиумы. Клан силовиков. Если в группе есть работники силовых ведомств, полиция, прокуратура, налоговая и так далее, скорее всего, они будут держаться вместе. Клан старцев. Обычно в группе есть несколько человек по возрасту, годящиеся в отцы остальным студентам. Те же госслужащие или менеджеры, пришедшие за вторым высшим. С молодняком как-то неинтересно. Вот и держатся вместе. Спокойные, состоявшиеся, зрелые. К молодым студентам относятся уважительно, хотя и с толикой отеческого превосходства. Если вы проявите ответное уважение, и попросите разъяснить что-то, что старец знает из своего опыта, работы, вряд ли вам откажут. Взамен, скорее всего, попросят помочь разобраться с какой-то новомодной придумкой. Интернет в сотовом настроить, читалку книг поставить, что-то распечатать. Так можно и подружиться. Восточный клан. Если в группе есть несколько представителей какой-то одной национальности, к примеру, азербайджанцы армяне и так далее будут держаться вместе как сказал знакомый армянин жить своим аулом у этого клана три особенности первое крайне редко пускает в свой аул чужаков если ты не их национальности тебе в клане делать нечего 2 горой стоят друг за друга к примеру если кого-то не самого сильного из этого клана прожимают на кабак Ты что, от коллектива откалываешься? Ступится вождь или любой из клана, кто окажется рядом. Слушай, тебе же сказали «нет». Чего настаиваешь? Третий вытекает из второй. Восточники очень изобретательны в поддержке своих. Часто придумывают красивые и оригинальные схемы взаимопомощи, как другим кланам и не снились. Пример раз. «Учился я в торговом вузе». На нашем курсе была грузинская барышня Манана. Милая девушка, Чачи иногда всю группу угощала. Но вот один преподаватель ее за что-то не взлюбил. А Манана, как назло, довольно долго гриповала. Так что ей было не отвертеться, либо плати взятку, либо не сдаешь экзамены. Появляется Манана на экзамене. Тянет билет, глазом не моргнув, садится у окна. А через пару минут за окном раздается пение. Да какое! Настоящее грузинское многоголосье, мужской хор. Они так душевно затянули сулико, что все заслушались. Ни у кого, даже у самых зверских преподавателей, не хватило сил это прекратить. Настолько все было великолепно. Впрочем, заслушались не все. Несколько мананенных земляков, что сдавали экзамен с нами вместе, вначале недоуменно прислушивались, а через пару минут начали чуть ли не в голос хохотать. и были немедленно изгнаны с экзамена. Но на этом удивительное не закончилось. Манана блестящая на глазах у всего курса ответила на вопросы, получила твердую четверку ко всеобщему недоумению и дикой злобе преподавателя. Этот гад понизил оценку на один балл исключительно из вредности. Через пару недель Манана обратилась ко мне с просьбой помочь ей по химии, не безвозмездно. «Слушай», — сказал я, — «Все бесплатно сделаю. Скажи только, как ты тогда выкрутилась?» «Нед», — «Нет, твердо сказала Манана, — «я тебе деньги лучше дам». «Да не нужны мне твои деньги. Рассказывай, а то ничего делать не буду. Выбора у тебя нет». И Манана сдалась. Оказывается, Дитя Гор нашло блестящий и тонкий подход. Она достала билеты с ответами на все вопросы, собрала земляков и передала им все это добро. Земляки встали под окном. После того, как вытянула билет, Манана каким-то образом подала им сигнал в окошко, и мужики затянули ответы на грузинском языке на мотив Сулико. Весь билет так и пропели, изредка вставляя для конспирации ключевое слово. А теперь представьте, каково было грузинам в аудитории, которые вдруг услышали нечто вроде «Квадрат гипотенузы равен Сулико, а квадрат плюс б квадрат равно Сулико, угол падения равен углу». Сулико! Примечание. Легендарная схема. Бродят по инету уже лет 10, поэтому источник и автора установить невозможно. Конец примечания. Второй пример. В некотором царстве, в тридевятом государстве, в славном граде Авалоне, жил да был один вуз. В тот год на курсе был клан азиатов. То ли китайцы, то ли вьетнамцы, то ли корейцы. Так и не вспомнишь. На взгляд белого человека все на одно лицо. А уж на взгляд близорукого профессора тем более. Понимаете, что к чему? Один, лучший правовед в клане, сдал экзамен и за себя, и за четырех товарищей. В наглую ходил пять раз с разными зачетками. С честными глазами говорил «Да, я такой-то». Как ни странно, прошло. Клан землячества. Возникает, как правило, в столичных вузах, куда понаехали учиться студенты из других городов. Если наберется несколько студентов из одного города, а то и области, земляки обычно держатся вместе. Научно говоря, принцип объединения не национальный, как у восточных кланов, а территориальный. Список неисчерпывающий. Я перечислил наиболее распространенные кланы. Что видел и с чем сталкивался сам. Наверное, могут быть и другие. Исходя из опыта и наблюдений, подытожу. Первое. В группе из 20-30 человек всегда есть минимум два клана. Прогульщики и ботаники. Но обычно больше. Три или четыре. Это стандарт. Второе. Какие именно кланы будут третьим и четвертым в вашем случае, зависит от конкретного вуза. Чаще всего старцы и восточные. Третье. Кланы складываются по принципу схожести. Подобное тянется к подобному. Четвертое. Внутри клана наилучшая модель отношений — симбиоз, который работает по принципу противоположности. Я меняю свои качества и ресурсы на другие, которые есть у вас, но нет у меня. Домашнее задание номер пять. Первое. Если еще учитесь, задумайтесь. в каком клане вы состоите, какое место в этом клане занимаете, какое хотели бы занимать, какие еще кланы есть в вашей группе. Второе. Если отучились, задумайтесь вот над чем. Кланы есть в школе, кланы есть в университете. Продолжите мысль. Именно. Кланы есть и у вас на работе. Подумайте, какие. Кто вы в клане? Конец домашнего задания.